Начинало светать, когда карета дотащилась до селения, ближайшего к острову Сан-Жорж. Каноль, почувствовав, что карета остановилась, высунул голову в дверцу. Красивое село, состоявшее из сотни домиков около церкви на Скате горы, на которой возвышался замок, утопало в утреннем тумане и освещалось первыми лучами восходящего солнца. Кучер сошел с козел и шел возле экипажа. — Друг мой, — спросил Каноль, — ты здешний? — Да, сударь, я из Либурна. Так ты верно знаешь это село? Что это за белый дом и какие красивые хижины? Этот замок принадлежит фамилии Канп, и село принадлежит тем же господам. Каноль вздрогнул. В одну секунду ярко-пунцовые щеки его покрылись мертвенной бледностью. — Милостивый государь, — сказал Бараба от круглых глаз, которого ничто не могло скрыться. Не ушиблись ли вы как-нибудь от дверцу? Нет, нет. Потом Каноль принялся опять расспрашивать кучера. Кому принадлежит замок? Викантеси Канп. Молодой вдове? Да, при богатой, и при хорошенькой. И стало быть у нее много обожателей? Разумеется. И женщина красивая, и преданная славная. «С этим всегда обожатели найдутся». «А какова у нее репутация?» «Прекрасная. Только она чур уж предана принцам». «Да, мне об этом говорили». «Сущий демон, сударь, сущий демон». «Не демон, а добрый гений», — прошептал каноль, который не мог без восторга вспоминать о Кларе. Потом прибавил вслух. «Так она живет здесь иногда?» — Редко, сударь, но прежде жила очень долго. Тут оставил ее муж, и пока она жила у нас, все мы были счастливы. Теперь она, говорят, у принцессы Канде. Экипажу приходилось спускаться с горы. Кучер попросил позволения сесть на козлы. Каноль, боясь возбудить подозрения дальнейшими расспросами, кивнул ему, и лошади побежали рысцой. Через четверть часа, в продолжение которых Коноль предавался самым мрачным размышлениям под взглядами Бараба, экипаж остановился. «Мы будем здесь завтракать?» — спросил Коноль. «Нет, остановимся совсем. Мы приехали. Вот остров Сен-Жорж. Нам остается только переправиться через реку». «Правда», — прошептал Коноль. «Так близко и так далеко». «Милостивый государь, к нам идут навстречу», — сказал Бараба, — «не угодно ли вам выйти?» Второй сторож Каноля, сидевший возле кучера на козлах, сошел на землю и отворил дверцу, запиравшуюся замком, от которого ключ был у него. Каноль отвел глаза от замка и взглянул на крепость, в которой предстояло ему жить. Он увидел на другой стороне реки паром, и возле парома восемь человек солдат с сержантом. За этим отрядом возвышались укрепления. «Хорошо», — подумал Коноль, — «меня ждали и приняли все меры предосторожности». «Это мои новые провожатые?» — спросил он Бараба. «Я хотел бы отвечать вам, но сам ничего не знаю», — отвечал Орлиный Нос. В эту минуту солдаты подали сигнал часовому, стоявшему у ворот крепости. Они стали на паром, переправились через Горонну, и вышли на берег, в то самое время, как Каноль выходил из экипажа. Сержант, увидев офицера, подошел к нему и отдал честь. — Не с бароном ли Канолем имею я честь говорить? — спросил сержант. — Да, — отвечал Каноль, удивленный его учтивостью. Сержант тотчас указал барону на паром. Каноль вошел на него и стал между обоими своими провожатыми Солдаты поместились за ним, и паром двинулся. Каноль в последний раз взглянул на замок Камп, который исчезал за горой. Весь остров был покрыт контр-эскарпами и бастионами. Сама цитадель казалась превосходной. В нее входили через ворота, перед которыми прохаживался часовой. «Кто идет?» — крикнул он. Отряд остановился. Сержант подошел к часовому и сказал ему несколько слов. Кружью! закричал часовой. Тотчас человек двадцать, составлявший караул, выбежали и выстроились перед дверью. «Пожалуйте!» — сказал сержант Канолю. Забили в барабан. «Что это значит?» — подумал барон. Он подошел к цитадели, ничего не понимая, потому что все это походило более на военные почести, отдаваемые начальству чем на меры предосторожности против арестанта. Но это еще не все. Каноль не заметил, что в то время, как он выходил из кареты, отворилось окно в комнатах коменданта, и какой-то офицер внимательно смотрел, как его принимают. Увидав, что Каноль подходит к цитадели, офицер поспешно пошел к нему навстречу. «Ага», — сказал Каноль, увидав его, — Вот и комендант идет познакомиться со своим новым жильцом. «В самом деле», — сказал Бараба, — «кажется, вас не продержат в переднюю неделю, как бывает с некоторыми, а тотчас посадят в тюрьму». «Тем лучше», — сказал Каноль. Офицер подошел. Каноль стал в гордую и величественную позицию преследуемого человека. В нескольких шагах от Каноля офицер учтиво снял шляпу. «Я имею честь говорить с бароном де Канолем?» — спросил он. «Милостивый государь», — отвечал барон. «Я чрезвычайно смущен вашей вежливостью». «Да, я точно барон Каноль. Теперь прошу вас, обращайтесь со мной, как офицер должен обращаться с офицером, и дайте мне квартиру получше». «Милостивый государь, вам отведена уже квартира», — отвечал офицер и, предупреждая ваши желания, ее совершенно переделали. А кого я должен благодарить за такие необыкновенные предосторожности? Короля. О, я не стану жаловаться на него даже в этом случае. Но однако ж я желал бы иметь некоторые необходимые мне сведения. Приказывайте, я весь к вашим услугам, но осмелюсь заметить, что весь гарнизон ждет вас и желает вас видеть. «Черт возьми!» — подумал Каноль. «Весь гарнизон подняли на ноги для одного арестанта?» Потом прибавил вслух. «Я ваш покорнейший слуга и готов идти, куда бы ни повели меня. Так позвольте идти перед вами и показывать вам дорогу!» Каноль пошел за ним, внутренне радуясь, что попал в руки такого доброго человека. «Думаю, что вас угостят простой пыткой, четырьмя кувшинами только», сказал ему потихоньку бараба, подходя к нему. «Тем лучше», — отвечал Каноль. «Я вдвое меньше разбухну». Во дворе Цитадели Каноль увидел часть гарнизона под ружьем. Тут офицер вынул шпагу и ловко поклонился ему. «Какие церемонии», — подумал Каноль. В то же время под соседним сводом раздался барабан. Каноль повернулся и увидел, что другой отряд солдат выстрелился за первым. Офицер подал Канолю два ключа. «Что это значит?» — спросил барон. «Мы исполняем церемониал по принятому здесь обычаю». «Но за кого вы меня принимаете?» — спросил Каноль с неуразимым удивлением. «Мы принимаем вас за вас, то есть за барона Каноля. А еще за коменданта острова Сан-Жорж». Каноль едва устоял на ногах. Офицер продолжал. «Я сейчас буду иметь удовольствие передать вам разные припасы, которые я получил сегодня утром. При них находилось и письмо, извещавшее меня о вашем приезде». Каноль взглянул на Бараба. Тот смотрел на барона, вытаращив круглые глаза свои с изумлением, которого мы не беремся описать. «Так я комендант острова Сан-Жорж?» прошептал Каноль. «Точно так, милостивый государь», — отвечал офицер, «и мы очень благодарны его величеству за такой выбор». «Вы совершенно уверены, что тут нет недоразумения?» — спросил Каноль. «Не угодно ли вам пожаловать в вашу квартиру? Там вы увидите приказ». Каноль, изумленный этим происшествием, вовсе не похожим на то, чего он ожидал, Молча пошел за офицером под грохот барабанов, мимо солдат, отдававших честь, и всех жителей крепости, которые оглашали воздух криками. Он кланялся направо и налево, бледнел, дрожал и взглядом спрашивал бараба. Наконец он дошел до гостиной, довольно изящно отделанной. Прежде всего он заметил, что из окон ее можно видеть замок Камп. Потом прочел приказ, подписанный королевой и скрепленный герцогом Деперноном. Тут он не мог устоять на ногах и опустился в кресло. Однако ж, после всего этого шума и стука, после выстрелов и военных почестей, и особенно после первого удивления, Каноль хотел узнать поточнее, какую должность поручила ему королева, и поднял глаза. Тут он увидел перед собой прежнего своего сторожа, столь же удивленного. «Ах, это вы, бараба!» — сказал он. «Так точно, господин комендант. Можете объяснить мне все, что здесь происходило, и что я едва не принимаю за сон? Объясню вам, сударь, что говоря вам об экстраординарной пытке, то есть о восьми кувшинах, я думал пощадить вас. Так вы были убеждены, что вас здесь будут колесовать. Покорно благодарю» сказал Каноль, невольно вздрогнув. «Но можете ли вы объяснить мне то, что здесь со мной сейчас происходит?» «Могу». «Так говорите». «Извольте, сударь. Королева, вероятно, поняла, как трудно было поручение, которое вам дали. Когда первая минута гнева прошла, ее величество захотело вознаградить вас за то, что слишком строго наказала. «Это невозможно», сказал Каноль. «Вы думаете?» По крайней мере, невероятно. Невероятно? Да. В таком случае, господин комендант, мне остается только проститься с вами. На острове Сен-Жорж вы можете быть счастливы, как король. Вина чудесные, дичь везде кругом, рыбу привозят из Бордо. Ах, какая бесподобная жизнь! Постараюсь следовать вашему совету. Возьмите от меня эту записочку и ступайте к казначею. Он выдаст вам десять пистолей. Я дал бы вам их сам, но вы из осторожности взяли мой кошелек. И я очень хорошо сделал, — возразил Бараба. Если бы вы подкупили меня, так верно бежали бы, а если бы вы бежали, так, естественно, потеряли бы то высокое звание, которым теперь обличены, в чем я никогда не мог бы утешиться. Превосходное рассуждение, господин Бараба. Я уже заметил, что вы чрезвычайно сильны в логике. А между тем возьмите эту бумажку в награду за ваше красноречие. Древние, как вам известно, представляли красноречие с золотыми цепями во рту. Милостивый государь! сказал бараба, позвольте заметить, что мне кажется, не нужно идти к казначею. Как, вы не хотите принять? Как не хотел, помилуйте! «Слава богу, я не одарен такой гордостью, но я вижу, из этого ларчика на камине выходят шнурки, кажется, от кошелька». «Вы мастер узнавать кошельки, господин Бараба», — сказал удивленный Каноль. «Действительно, на камине стоял старинный ларчик с серебряными украшениями». «Посмотрим», — продолжал Каноль, — «что тут?» Он поднял крышку ларчика, и действительно увидел кошелек, а в нем лежали тысячи пистолей и следующая записка. На приватной издержке господину-коменданту острова Сан-Жорж. «Анна Австрийская щедра», — сказал каноль, покраснев. И невольно он вспомнил о Букингеме. Может быть, Анна Австрийская видела где-нибудь торжествующее лицо прекрасного капитана? Может быть, она покровительствует ему из самого нежного участия? Может быть, не забудьте, что Каноль гасконец. К несчастью, Анна Австрийская была двадцатью годами моложе, когда думала о Букингеме. Но как бы то ни было, откуда бы ни взялся кошелек, Каноль запустил в него руку, вынул десять пистолей и отдал их бараба, который вышел после многих низких и усердных поклонов.